вечером. Ага, сейчас. Как же, без эксцессов. Думала я, глядя на преградивших мне дорогу оборотней. Старых знакомых, с которыми лучше бы никогда не встречаться. А день так хорошо начинался. Фан-клуб Флоренс Башен вел себя на удивление тихо и даже не смотрел в мою сторону за завтраком. Надеюсь, эти шутники наконец угомонились, осознав, что Макс с их королевой уже точно не будет. А может, их просто пугал малыш Гвида, сидевший за моим столом. Дракона утром в столовой не было. Здоровяк на мой вопрос о нем только могучими плечами пожал и расплывчато ответил. «Дела, наверное. Позже объявится». Дела были не только у Макса. Всю первую половину дня я проработала в архиве, а потом мастер Лур откуда-то выкопал шикарную книгу о двуликих ящерах нашего королевства и даже разрешил мне сделать с нее снимки. Там был целый раздел, посвященный трем великим князьям, один из которых – отец Макса. Правда, парень так и не уточнил, кто именно. А жаль. Я надеялась встретить его в обед и обсудить интересующие меня вопросы, но он опять не появился. И Гвида тоже куда-то пропал. Столовый днем оказалось на редкость малолюдно. То ли все успели поесть пораньше, то ли большинство отправились в деревню, где были и рестораны, и бары, и магазинчики на любой вкус. Все для молодежи, обучающейся в Академии номер 13. Когда же я пошла в Деканат, удача решила, что её щедрости на сегодня хватит, и повернулась ко мне филейной частью. Прямо тут, на этой тирсовой лестнице. Тео, Ной и Рик смотрели на меня. Я на них. Пауза затягивалась. Именно эта волчья шайка заявилась ко мне в комнату, едва я сюда приехала. Правда, тогда у них был другой предводитель. Теперь же верами руководил Рик. Алиса. Заговорила наконец Тео, почесывая светловолосый затылок. Мы это, поболтать с тобой хотим. Они хотят. Ага. А мое мнение их, видимо, не интересует. Иначе бы не стояли так, будто ловить меня собираются в случае побега. Что они вообще делают на этой лестнице? Их к декану на ковер вызвали, что ли? Извините, я спешу. Буркнула, сжимая трость. То, что после смерти Сержа эта компания зверолюдов притихла, вовсе не означает, что они меня больше не тронут. Прежние привычки за неделю не лечатся. Если начнут приставать, применю оружие по назначению. И пофиг на последствия. Хотя лучше просто отпугнуть. Гораздо лучше. Да и не дураки они, чтобы ко мне лезть. Или все-таки дураки. Судя по недавним событиям, второе больше похоже на правду. Пять сек нам выдели, крошка. Начал заигрывать со мной Рик, в то время как Ной переместился ниже по ступеням, отрезая мне путь назад. Вроде и просто стоим, разговариваем, а ощущение, что ловушка захлопнулась. Но не будут же они донимать девушку-беса в паре лестничных пролетов от деканата. Маг же их на куски порвет, если Ильич раньше не умертвит. Вспомнились слухи, которые ходили про Веров и рассказы Вилмы о том, как эти гады спорят на адепток. Хм, отбить девушку у ненавистного дракона для них же, наверное, особое достижение. Это круче, чем похитить его енота. «Парни!» — воскликнула я. Громко, но без запинки. Интуиция помалкивала, и потому я не боялась, хотя приятной эту встречу назвать было сложно. «Сказала же, спешу. Меня господин Тененбаум ждет». «У вас свидание!» — дернул ухом Рик. Повадки волчьи, а уж-то вполне человеческие. Я думала, только эльфы такие трюки своими лопухами делают. Оказалось, и оборотни не отстают. Как мало я все-таки знаю о нелюдях. Других причин для встречи с деканом, по-вашему, быть не может? Поинтересовалась холодно. Меня задело. Почему каждая шавка в этой академии видит во мне особо легкого поведения? Из-за Макса и его настойчивых ухаживаний? Или из-за особенного отношения ко мне лича? «А может, потому что этим конкретным бобиком в свое время ничего не перепало?» «Бесит». «Воскресенье-то?» – хихикнул Тео. «Какой же мерзкий у него смех!» «Я с его первой встречи запомнила. Лучше бы этот оборотень опять в волчьей шкуре бегал. Во второй ипостасе он белый и пушистый. Волк». в воскресенье у нас тут день свиданий». «Не знала?» «Конечно, не знала». «А почему?» «Да потому что мне нагло вешают лапшу на уши». «Пять секунд прошли. Все, ребят, мне пора». Я начала обходить их нового вожака, но Рик с Тео сомкнули ряды, встав стеной, и улыбнулись при этом так довольно, что тростью махнула почти случайно. «Да я даже бить не хотела. Так, попугать!» Рик легко уклонился, а его ухмыляющийся приятель получил по зубам. «Твою макаронину!» Взвыл он, схватившись за ушибленную губу. «Ты меня... Ты... Психопатка! Мы же просто попросить хотели! Ай... Эй!» Но и за моей спиной тоже взвыл, еще громче и возмущеннее, нежели его друг. Неужто Макс явился? Обернувшись, я уставилась на темноволосого оборотня, которого, как нашкодившего щенка, держал за шкирку дракон. Правда, не тот, которого я ожидала. Пресветлая богиня! Что здесь делает Даррен Йоргард? Он наследник княжеского рода в клане водяных драконов. В самом могущественном, богатом, знаменитом и всеми уважаемом клане. Сестра на невеста нашего кронпринца. А сам он – один из лучших студентов Академии. Первый, а не тринадцатый. О нет, он же знает мою историю. А что, если этот Тирсов княжич расскажет кому-нибудь, за что меня турнули из столицы? Ему ведь, как и большинству моих бывших однокурсников, нушили, что я едва ли не угробила самый престижный маквуз, запустив в него демонов. Эйвери! Расплылся в хищной улыбке стальной дракон. «Какая неожиданная встреча! Проклятье! Он знает, как меня зовут? Хотя о чем я? Естественно, знает. Тара Девера с Аланом Норе меня на всю Академию ославили, если не на всю столицу. Но уже ведь полгода прошло. Почему этот ледяной принц до сих пор мое имя помнит?» Надо было что-то ответить, и я молчала. Волки тоже пялились на дракона, не произнося больше ни слова, и даже Тео резко перестал скулить. «Эти вера тебе докучают?» Поинтересовался сероглазый блондин, на скулах которого проступила чешуя цвета стали. Его светлые волосы тоже имели оттенок этого металла. Даррен был красивый и холодный, как глыба льда. Еще обманчиво спокойный и по-настоящему опасный, будто выточенный из элейской стали клинок. Нет, качнула головой я, но подробности не добавила, ибо все еще была в шоке от такой встречи. И снова сзади что-то произошло. Тео стрелой слетел вниз, проскочив мимо Дарона, а Рик впечатался в стену и тоже начал сползать по ступеням. Брызь блохастые!» «Вот теперь это точно Макс. Видимо, метка, спрятанная за моим ухом, наконец сработала. Оборотней она почему-то за угрозу не посчитала, а вот княжа Чеда. И видят Боки, я с ней была полностью согласна». Йоргарда в Первой Академии обходила по длинной дуге, как, прочим, и других чешутчатых. А вот мой бывший парень, наоборот, с ними неплохо ладил, так как они вместе учились. Ну как ладил? Иногда общался или оказывал какие-нибудь услуги дракону. Дружить с Виконтом, невзирая на все его достижения, этот высокомерный ящер бы не стал ни за какие коврижки. Ни его полета птица. Трио зверолюдов трусливо ретировались, а я осталась двумя драконами, ощущая себя меж двух огней. «Кажется, я куда-то торопилась. Может, тоже сбежать?» «Даррен!» — Рыкнул Макс, притягивая меня к себе за плечи. «Начинается демонстрация собственнических инстинктов. Может, и ему по зубам тростью дать? Разумеется, случайно. Так и знал, что это ты, когда на корабле увидел. Какого тлена тебя сюда принесло? Мы же уже все обсудили. И я рад снова тебя видеть, братец». Усмехнулся блондин, снимая перчатку, под которой переливался всеми цветами магии перстень. Знакомый такой, с фигуркой дракона и огромным запасом силы, от которой у меня же в глазах зарябило. Выходит, на пароме той ночью был Даран? Меня он не узнал из-за мужской одежды и маскировки, а я его из-за черного плаща и темноты. В принципе, логично. Так, минуточку. Что княжич только что сказал? Братец? Нет, не так. Братец! То есть Макс, внебрачный сын правителя водяных драконов? Без пяти минут родственника нашего короля? Ясно теперь, почему он так и не назвал мне имя отца. И что я точно не скажу ему «да» на его брачное предложение тоже ясно. Так вот, как ты собрался планы отца срывать. Даррен скользнул по мне взглядом, будто огладил. А я почувствовала себя рабыней на невольничьем рынке, которую изучают, как выставленный на продажу товар. Макс, вероятно, тоже что-то такое почувствовал, потому и задвинул меня к себе за спину. А Алиса знает, во что ты ее втягиваешь. Тирсова тьма. Йоргард и имя мое помнит. Моя невеста в курсе всего». В слова проговорил Макса, потом обернулся ко мне и совсем другим тоном спросил. «Ты куда-то спешила, милая?» Я заторможенно кивнула, игнорируя милую, потому что все еще пребывала под впечатлением от новостей. «Тогда иди. Позже к тебе загляну». И я пошла. Да. А в голове, словно назойливая оса, билась мысль, что, может, я что-то и знаю, но точно не все. Надо поговорить с Максом. Сегодня. И пусть только попробует опять куда-нибудь запропаститься.